Глава третья. Нейтральный мир, город Брисвель, верхние слои инферно. После штурма каменоломен прошло три круга. Город постепенно приходил в себя, порталы начинали действовать, отправляя и принимая караваны и одиночек. Граб не выходил с постоялого двора, отдыхая и размышляя о том, как ему попасть на нижние слои. Он выполнил только первую часть своей задачи — обосноваться в этом мире. С помощью братства он разделался с бандитами, и теперь никто бы не смог связать воедино Граппа и агента-демона. Но предстояло еще выполнить основную задачу — найти нелегальный космодром в мире князей тьмы. По-всякому выходило, что без помощи тай ему не обойтись. Листья пропадала у ведьм, парни практически поселились в зале, пили пиво и слушали истории бывалых людей, возвращаясь в свой номер только с закатом. Время шло, но он ни на лак не приближался к своей цели. В двери номера вежливо постучали. Алиш скосил глаза и крикнул. «Открыто! Входите!» В номер вошел помощник хозяина. «Доброго дня, Ренграб!» – поздоровался он. «Хозяин приглашает вас к себе. У него есть к вам разговор». «Когда он хочет встретиться?» Алиш развернулся к посыльному. «Можно прямо сейчас. Хозяин ждет». Хорошо, пошли. Демон встал и направился к выходу. Закрыв дверь на ключ, он спустился в зал, где было не протолкнуться от посетителей. Его демоны возвышались на голову над остальными. Увидав Граппа, помахали руками. Алиш ответил на приветствие и прошел в кабинет Тайро. Хозяин постоял во дворе, встал из-за стола, проявив уважение к демону и жестом пригласил его присесть. «Нам сейчас принесут поесть», — сказал он. «За едой и поговорим». Агент согласно кивнул и уселся за стол Подавальщик принес большой поднос с вином и с недью и расставил на столе. Поклонился и вышел. Тайро разлил вино по бокалам и один придвинул Проксу. «За погибших», — произнес он и выпил до дна. Алиш повторил следом за ним. Он понимал, что предстоит важный разговор, Тайро был не из тех, кто просто так приглашает к себе. «Я знаю, ты хочешь идти на нижние слои граб», — начал разговор хозяин. «У нас тоже там есть свои интересы. Братство снаряжает туда караван, небольшой, правда, и ему нужна охрана. Возьмешься?» Тай разлил еще вина в бокалы и пригубил. «Какая моя задача?» — спросил Алиш, без лишних церемоний, накладывая в свою тарелку закуску. «Довести караванщика целым и невредимым. Это важно. Что делать потом, решите с ним на месте». Помолчав, что-то обдумывая, продолжил. «Он может тебе помочь в твоих поисках. Ему ты можешь доверять». Тайро выжидающе смотрел на демона. Своё слово он сказал, теперь ждал ответа от наёмника. «Какая оплата?» Закусывая, спросил демон. Он не торопился с решением Нейросеть отрабатывала возможные варианты ответа. «Стандартное, 20 золотых плюс трофеи», — ответил хозяин. «Я согласен. Когда выступаем?» Лучшего варианта в данной ситуации он не видел. «Клиент подойдет к тебе сам завтра по утру Будь в зале. С ним все и обговорите». Еще немного посидев и поговорив ни о чем, Граб встал, попрощался и вышел. Ему нужно было составить примерный план действий. Неожиданно пришла шифровка от Духа. Что-то он расписался, удивился демон. Итак, кто-то сплавил неугодного сотрудника с концами в закрытый мир. Такое бывало не раз. Сводили личные счеты, убирали ненужных свидетелей, подозреваемых в предательстве. Теперь вот студентку отправили в один конец. Не наше дело разбираться что и как, решил он и отправил ответ. В номере ему на почту опять пришел запрос от Духа. «Вот неугомонный», — недовольно подумал Алиш, сообщение было коротким, но информативным. «Да пошел ты!» Однако он понимал, что штрафник не отступится, будет действовать дальше. «Упорный, правдолюб, иначе не залетел бы в охранные войска на погибающую материнскую планету. К тому же пронырливый», — размышлял дальше демон. «Сумел получить код доступа к спутнику. Удивительно, но многообещающе». При скудности ресурсов плодить недоброжелателей Прокс не хотел. Подумав, составил донесение с предложением использовать нового аналитика в операции и отправил в управление. Утром к ним подсел толстый и надменный демон. Он пробежался взглядом по отряду и остановился на граппе. «Выход через два часа. Встречаемся у портальной площади. Вот задаток». Демон встал и ушел, оставив на столе 10 золотых. «Идем на нижние слои?» — спросила Листик. «Туда!» — согласился Граб. Через два часа отряд был у портальной площади. А еще через пару часов к ним подошли пятеро носильщиков с большими мешками за спиной и сам караванщик на странном животном, похожем на маленькую лошадку. Его охраняли два демона. «Очень опасны!» — сделал вывод Прокс. «Следуйте за нами!» — приказал Толстяк и направился к портальной площадке. Отряд вышел на холм среди развалин. Сверху открывался вид на каменистую пустыню, мрачную и бесконечную. «Это верхний слой. Отсюда пойдем к месту перехода», — сообщил купец. За его спиной поднимался зонтик, закрывая всадника от палящего светила. «Здесь, на верхнем слое, опасность представляет только стаи мутантов. А так ничего угрожающего нет», — поделился с Проксом старший носильщик. Вы только бейте их на расстоянии, не подпускайте близко, и все будет нормально. Мы проходили тут много раз. «Все слышали?» — спросил граб. «Тогда порядок передвижения следующий. Ведьмы — охранение, расстояние от каравана 20 лаг. Воины — двое авангард, двое арьергард, по одному на фланге. Мы с матерью в середине каравана. Тронулись. А ты указывай направление», — обратился он к старшему носильщику. Отряд продвигался по каменистой почве не спеша. Светило нещадно палило, но сингуры привыкшие к жаре стеклянной пустыни, шли не напрягаясь. Иногда на их пути появлялись одиночные хищники, но, покружив вокруг отряда, уходили прочь. Скоро соберутся в стаю. Приложив руку к глазам, как козырек, и рассматривая парочку монстров, предупредил носильщик. Но еще пару часов ничего не происходило. А потом на сканере проявились множественные красные точки. Видя их скопление, демон понял. Мутанты решили устроить облавную охоту. Около двадцати особей окружало их с левого фланга, с тем, чтобы заставить отряд сменить маршрут. Загонщики неслись лавой. А где-то там, куда они хотели загнать караван, была устроена засада. «Листик, создавай топь на пути стаи», — приказал Алиш. Он уже знал, что бить по монстрам упорядоченными заклинаниями бессмысленно. Их мага просто поглотит энергию заклятий. Перед плотным строем загонщиков образовалась топь, в которую они влетели с разгона и завязли, издав удивленный и злобный вой. Граб прошелся шокером, обездвижив хищников, похожих на бронированных огромных ракунов с одной из планет. Примечание. Ракуны. Хищники, отдаленно напоминающие волков. Топь исчезла, но рядом с застывшими зверями появилась ведьма с двумя мечами. Девушка прошлась без остановки по стае, быстро работая клинками, и головы монстров отделились от тел. Потом она опять исчезла и со счастливой улыбкой на лице появилась рядом с грабом. — Молодец, Сурна, дуй на свое место, — похвалил граб. — Ловко, — высказал свое мнение глава отряда носильщиков. — Я не успел даже испугаться. «Двигаемся в прежнем направлении, теперь недолго осталось». Вообще-то носильщиков называли краурами, как и разновидность прирученных ящеров, которых использовали для перевозки груза. Отряд двигался без остановки до самого заката. Под вечер они вышли к небольшому озеру, над которым поднимался густой туман. «Там переход», — показал в его сторону рукой толстый караванщик. За весь день это были его первые слова. разбиваем лагерь «К воде близко не подходите», — предупредил носильщик. «Опасно. Здесь проходит разрыв между слоями, и со второго слоя часто прорываются хищники, полакомятся зеваками. Сидят в засаде в тумане и ждут». «Спасибо, я это учту», — ответил граб. «Внимание всем!» — обратился он к своему отряду. «Разбиваем лагерь. К озеру ближе 30 лак не подходить. Охранение парами. Один воин, одна тень». «Смена через каждые четыре часа. Утренняя смена моя и Листи. Ты, Сурна, распределишь остальные смены. Действуем». Скоро были поставлены палатки, и лагерь зажил бивуачной жизнью. Караванщику растянули богато украшенный шатер, у входа уселся один из демонов. Листи установила вокруг лагеря ловушку, каменные шипы, которые, если и не навредят монстрам, то хоть немного задержат. Дальше Шипов раскинула сигнальную сеть и запитала на жезл архимага. Ночь прошла без происшествий, но перед самым рассветом обитателей лагеря разбудил громкий рев смертельно раненого животного. Отряд грапа ожидая нападения, быстро рассредоточился и приготовился к обороне. С восходом светила на середине пути между озером и лагерем стала видна огромная змея, похожая на удава. Она лежала без движения, с пробитым насквозь брюхом, из которого сочилась слизь. Главный Краур безбоязненно подошел к туше «Это болотный червь», — сообщил он Граппу. «Двигается быстро и почти бесшумно. Нападает стремительно, сбивает с ног и охватывает кольцами жертву. Видишь выпуклое отверстия на брюхе? Из них выходят пустотелые шипы, которые вонзаются в жертву и выпускают желудочный сок». «Страшная смерть, Рен, я тебе скажу!» Схваченный все чувствует и слышит, испытывая сильнейшие муки, пока его тело медленно превращается в желе. Потом червь это желе пожирает. Зубов у этой твари нет. Проведя вводную экскурсию по животному миру второго слоя, носильщик отошел. «Интересно», — подумала лишь «Это существо из второго слоя, и заклинания на него действуют». Это хорошо, надо будет не забыть. Потом он включил анализатор нейросети и убедился в правоте своей оценки. Кроме того, мясо червя оказалось вполне пригодным в пищу. Он вырезал магические органы и напластал куски мяса, которые отдал всеядным сингурам. Те с радостью сотворили магический огонь и поджарили их. Один сочащийся соком кусок мяса отдали грапу Алиш, не церемонясь, за обе щеки уплетал поданное кушанье. На это действо вышел посмотреть даже хозяин каравана. Покачав головой, он сказал грапу «Как насытитесь, собирайте лагерь. Скоро должно появиться окно. Проходить надо быстро и всем вместе». Потом еще раз окинул взглядом жующую компанию и разделанного червя. Отряд стоял в полной готовности к выдвижению. Над озером клубился туман. В какой-то момент в нем образовалось окно, переливающееся радугой, как пленка мыльного пузыря. «Всем вперед!» – скомандовал толстый демон и, подстегнув лошадку, устремился к озеру. На той стороне был другой мир. Отряд очутился в небольшой долине, зажатой между двух хребтов невысоких гор и поросшей обильной растительностью. Среди деревьев с ветки на ветку перелетали какие-то существа. Среди густо разросшихся кустов протянулась широкая натоптанная тропа, почти как дорога. «Здесь надо идти плотной группой», — предупредил старший Краур. «Дальше опасный участок, болото». «Понял», — кивнул демон и определил задачу. «Отряд, построение коробка. Воины, внешний круг. Ведьмы, внутренний круг. За вами сектора, впереди и на флангах. Листья, за тобой тыл. Караван в центре, я там же». «Магия работает, можете применять!» Воины перестроились и пошли. Отряд двигался плотным строем, поджимаемый ведьмами. Где-то через Лигу показалось болото, сама долина стала шире, а тропа, по которой они двигались, уже. Над болотом поднимались испарения, на маленьких островках стрекотали небольшие существа, постоянно прыгая с одного места на другое. Они внимательно смотрели на проходящий отряд. Неожиданно из воды вылетела красная полоска длиною в локоть, обвелась вокруг зазевавшегося прыгуна и под его отчаянный стрекот утащила под воду. Сканер не показывал наличие в болоте опасных объектов. Но Прокс, имеющий большой опыт, не расслаблялся. За поворотом тропы у самого берега выросло странное растение на длинной толстой ножке, венчающееся большим сиреневым бутоном. «Краур, что это?» Обратился Граб к носильщику. «Не знаю, Рен, такое вижу первый раз», — ответил тот. «Отряд, стой!» — скомандовал Алиш и выстрелил из арбалета в бутон. Тот разлетелся на ошметке, а ножка растения стала бешено хлестать по воде и берегу. Поднимая невысокие волны, из мути болота начала подниматься туша размером с лошадь. Не дожидаясь дальнейших действий непонятного чудовища, Граб дважды выстрелил в него. Монстр подпрыгнул и упал на тропу, перегородив ее. «И что будем делать?» – спросил караванщик. Ответ на его вопрос пришел молниеносно. Из воды выпрыгнул червь, обвился вокруг убитого чудища и потащил в болото. Все замерли, уставившись на дикое зрелище. Но тут же за их спинами раздался громкий всплеск. Обернувшись, граб увидел торчащую из воды голову еще одного червя который в следующее мгновение, как распрямившаяся пружина, метнулся на отряд. Червя приняли на щит два воина, но сила броска была такой, что их сбила с ног, и монстр, проехав по щитам, ворвался в центр отряда. Он пытался ухватить пастью одну из ведьм, но та ускользнула в сторону, готовя заклятие. Потеряв из виду добычу, червь взревел и упал на замерзшего столбом ближайшего Краура, В это время Листи применило заклинание «Могильный лед». Болотный прожора замер, мгновенно промороженный насквозь. А следом на него обрушился небесный молот ведьмы. Голова и часть туши червя разлетелись на куски, освободив лежащего носильщика. И только сейчас он от испуга заорал во все горло. — Успокойте этого крикуна! — сказал с невозмутимым видом толстый демон, сидящий на лошадке. «А то он своим криком соберет сюда всех чудищ болотных!» «Вы же видите, червяк ему не навредил!» Та же ведьма, что применила заклинание, не раздумывая, двинула орущего Краура носком сапога по скуле, отправив того в глубокий нокаут. «Благодарю вас, Сьюра!» изобразил поклон толстяк. Примечание. Сьюра. Вежливое обращение к знатной демонице. «Старший Краур, приведите лежащего в порядок и двигаемся дальше!» «До темноты нам нужно покинуть долину», — приказал он, не оборачиваясь к носильщику. В том же порядке караван отправился дальше. В болоте и над ним продолжала идти жизнь со всеми радостями и отчаянием. Мошкара носилась над мутной гладью, ее ловили и пожирали прыгуны, радостно стрекача от удачи, чтобы потом, в свою очередь, попасть в пасть мелким болотным хищником, отчаянно возвещая окружающим о своей горькой участи. Сканер Граппа не мог проникнуть сквозь взбаламученную аномалию болота. Поэтому листья долбило молниями по любому подозрительному бугорку, часто уничтожая его обитателей, которые, будучи убиты или оглушены, всплывали брюхом вверх и тут же становились добычей более удачливых монстров. До идущего по неширокой полоске суши отряда местным чудищем не было дела. В болоте оказалось много живности, и все схватки происходили вдали от тропы. Светила еще не успела сесть за горы, как отряд покинул долину и стал подниматься на перевал. «Мы еще ни разу не проходили болото без потерь», поравнялся с агентом довольный старший Краур. «А как вы проходили? Я смотрю, ты все еще живой», покосился на него граб. Впереди всегда шли новички из числа охраны, они становились кормом. Просто, как само собой разумеющееся, пояснил носильщик. Алиш надолго замолчал. Что он мог ответить Крауру? Что это подло вот так отдавать на съедение членов отряда? Он сам не так давно был приманкой. И то, что его отряд определили на корм прожорливым монстрам, его не тронуло и не обидело. Такой мир, такие правила, как в болоте. Но Прокс и сам умел играть по этим правилам. И знал. Он еще по ним сыграет, пусть только придет нужное время. Королевство Ван Гор, провинция Азанар. Вид у дворфы в ее диком наряде был очень воинственный и решительный. В нем она походила то ли на пиратку, то ли на амазонку. Я бы даже сказал, была вооружена и очень опасна. Дай только команду, прибьет любого, не задумываясь. Вот это меня и пугало, я не представлял, на что еще способна отверженная, после того, как она искала спасение у меня от мною же созданной воды. Я не стал усугублять ситуацию и только махнул рукой. «Пусть так ходит. Дома разберемся». Для меня отложить проблему на потом было правилом земной жизни. Как учили меня, молодого лейтенанта, не торопись выполнять приказания, ибо последует новое. Так нередко оно и бывало. штоф обратился я к товарищу, — «сколько вы поймали лошадей?» «Только девять. Остальных ты покалечил своими странными бомбами». Он осуждающе посмотрел на меня. «Не переживай, зато все живы. Пока вы с Верилом животы чесали, мы с Роной вступили в неравный бой и спасли вас от грабежа, а может, даже от смерти». «Мы не чесали животы», — нахохлился Верил. «Мы хотели защищаться». Он глядел так возмущенно, что я рассмеялся. «Верил, дружище, не обижайся, только я тебе скажу. Хотеть мало, надо сражаться. Вон, Леонора даже нужду справить не успела, а в бой вступила и пленного захватила». «Я успела справить нужду, хозяин», — радостно ответила Дворфа. «Вот и хорошо», — согласился я, не желая развивать дальше эту тему. «Нам надо выдвигаться». «И не дуйтесь», — повторил я парням. По дороге Рона опять пристала с вопросами. Что я буду делать с Леонорой? Да ничего не буду делать, приеду и отпущу на все четыре стороны. Мне надоело выслушивать ее нытье. Жестоко расчленять девушку, вступил в разговор Штоф. При этом он сильно помрачнел. Штоф, ты с дуба рухнул. Я непонимающе смотрел на него. При тут расчленение? Не падал я с дерева, ты сам сказал, что отпустишь ее на четыре стороны. Так можно сделать, если разрубить девушку на четыре части. «Разве нет?» Он смотрел на меня скорбным взглядом. «Не бойся, Штоф, я этого не допущу. Я тебе обещаю, он не тронет Леонору!» С вызовом сказала Верона и повернулась ко мне. «Только попробуй до нее пальцем дотронуться, дикарь!» Она пылала гневом. «Слушайте, вы в своем уме!» Я был просто поражен тем, что они восприняли мои слова буквально. «Я хочу просто отпустить девушку, пусть идет куда захочет. Дам ей вольную!» Посмотрел на скептическое выражение лица Штофа и добавил «Еще денег дам». Потом посмотрел еще раз и снова добавил «Много дам». «Дар, ты что, не понимаешь?» Штоф был расстроен. А я действительно не понимал его. «Дам вольную, отпущу, пусть идет куда хочет, отсыплю золото и серебра. Что еще сделать? Жениться? Ага, сейчас разбежался». А что он должен понять? Это уже Рона высказала свое недоумение. «А вы не знаете?» Теперь он смотрел на нас с недоумением. «Штов, ваш сеньор из Нихейских гор, он еще молод, про обычаи дворфов никогда не слышал». Теперь в разговор вступил Верил. «А она?» Штов кивнул на Рону. «Рона аристократка, кроме нарядов и платья, в себе голову ничем не забивала, не видишь разве?» Верона от такого комплимента задохнулась. У нее сегодня был неудачный день откровений. «Это точно!» — поддержал я Верила. «Рона девушка особенная. Она забивает только рот». Девушка метнула на меня злой взгляд, закусила губу, но промолчала. «Так что я должен понять, парни?» Я смотрел спокойно, но требовательно. «Ты не сможешь ее освободить, Дар, только продать или подарить кому-то. Над ней был проведен ритуал отвержения. Девушка теперь вечная рабыня!» — сообщил мне новость Верил. «И что, ничего нельзя сделать?» Рона была удивлена не меньше моего. Мою колкость она проглотила и промолчала. «У дворфов свои секреты, нам недоступные», — расстроенно ответил Штоф. «А если я ее выгоню, скажу, вот тебе деньги, пошла прочь?» — спросил я. «Тогда она умрет». Штоф был уже не Штоф, это был льющий слезы Пьеро. «Леонора!» — позвал я девушку. Та быстро примчалась. «Что, хозяин?» Она преданно смотрела мне в глаза. «Интересно. У гоблинов она была хоть и послушной, но злой», — подумал я. «Тебя за что родичи отвергли? Мне было просто интересно, за что можно так поступить с родной дочерью». «Я убила сына главы клана», — спокойно ответила девушка. Отвечала она односложно и только на заданный вопрос. Рона подстегнула коня и отъехала от дворфа подальше. «За что ты его так?» встряла она в разговор, но Леонора даже бровью не повела, продолжая ехать молча. «Расскажи, что произошло, раз ты убила паренька?» Я пристроился рядом с ней. «Мордус, сын главы клана, хотел взять меня силой, но Виргус, мой жених, не дал ему этого сделать. Между ними завязалась драка, и Мордус ударил ножом Виргуса, потом рассказал, что защищал меня от жениха». Ему поверили, никто не захотел связываться с семьей главы. Никто не захотел слушать меня. Я выхватила кинжал и вонзила Мордусу в сердце. Меня хотели казнить, но отец настоял на отвержении. Он знал правду и хотел сохранить мне жизнь», — вздохнула девушка. «Потом продал с смертом». Леонора замолчала, закончив свой рассказ. В ее голосе не слышалось никаких переживаний. Все остальные ехали, глубоко задумавшись. Верона всхлипывала и, не стесняясь, утирала слезы. «Сама ты чего хочешь, Леонора?» Спросил я девушку после долгого раздумья. «Служить вам, хозяин!» Ответ был ожидаемо краток. «Объяснить можешь, почему хочешь мне служить?» Я попытался пробиться к ней. «Могу, хозяин!» Еще один краткий ответ. «С ней надо научиться разговаривать», проявилась долго молчавшая Шиза. «Тогда объясни подробно!» Я искал правильный подход к моему нечаянному приобретению. «Ты добрый и хороший, ты не дашь в обиду Леонору, ты вернул мне имя, ты дал мне оружие, ты снова сделал меня чистым». Она замолчала. «Вот видите, даже Дворфа за неполный день разобралась, что я хороший». Обратился я к спутникам. «А вы что обо мне подумали, что я девушку расчленю? Друзья называется». «Как не стыдно!» Я укоризненно покачал головой. Дальше мы ехали в молчании, думая каждый о своем. Я размышлял, что мне делать с этим живым подарком. Старейшина все-таки сумел меня надуть, скинул на мои плечи кучу проблем в виде этой бедолаги. Да как ловко это провернул, мол, отдал самое дорогое из того, что у него было. «Шиза!» — обратился я к притихшей прохиндейке. «Это ты сказала, бери девушку, хорошее приобретение. Что делать будем?» «У тебя своя голова на плечах есть, сам думать должен», — огрызнулась Шиза. «Не на того напала. Привыкла делать из меня крайнего». «Ты же не трутень, живучий чтобы есть. Ты вроде как личность, если судить по твоим словам», — подделаю ее я. «Моя помощница и в горе, и в радости, я правильно понимаю?» Симбиота проняло. «У Леоноры стоит ментальный блок. Снять его я не могу». «Пока не могу», — поправилась она. Если просто попытаться его отключить, она умрет. Шиза не спорила со мной. Уже хорошо. У меня не хватает знаний по ментальной магии. Все, что я умею, это воздействовать через ауру, а не напрямую на сознание. Но я думаю, девушка не должна доставить тебе неприятностей. пристрой ее у Овара с четким кругом ее обязанностей и степенью личной свободы. Ведь как-то она до этого жила и работала у смиртов, закончила Шиза. Так в размышлениях и меся грязь мы незаметно добрались до поместья. Встречать нас вышел сам Овар. Что-то коней у вас поубавилось, присмотрелся он. И кони не некрестьянские. Обменяли, что ли? Потом увидел дворфу, слезшую с коня, и сосредоточен на поправляющую платье. А это кто? Он с огромным удивлением рассматривал Леонору, а так как ни в чем не бывало, пристроилась рядом со мной. Она спокойно смотрела на дядьку из-под окровавленной банданы, положив руки на клинки. «Подарок от смиртов, моих торговых партнеров», ответил я дядьке правду. «А что скрывать-то?» «Дворфа!» «Отверженная!» — воскликнул он. «Дар, ты в своем уме принимать такие подарки?» Овар смотрел на меня, не скрывая возмущения. «Все эти люди представляли, что значит отверженное и какие проблемы за этим стоят». Все, кроме меня, ироны. Но проблем у меня было и так много. Одной больше, одной меньше значение не имело. Хуману с именем Брикту Бог можно было на многое наплевать. Вот я и наплевал. На будущие проблемы и на месть лесовиков в том числе. Для меня стало значимым то, что происходит здесь и сейчас. А завтра само о себе позаботится. «Дареному коню в зубы не смотрят», — ответил я овору. Кроме того, отличный подарок. Правда, Леонора? Обратился я к девушке. Правда, хозяин, я даже лучше, чем конь, ответила Дворфа с улыбкой во весь рот. Она была довольна. Овар стоял столбом, открыв от удивления рот. Я посмотрел на нее. Это что-то новое в ее поведении. Леонора добавила свое мнение к ответу на мой вопрос. Пошли в дом, Овар, и поищи, во что переодеть девушку. Может, что по размеру подберешь. Я обогнул застывшего столбом дядьку и вошел в дом. Следом, гремя сапогами размеров на пять больше, уверенно шла дворфа, больше похожая на флебустьершу, вернувшуюся из кровавого похода. Ни охрана, ни овар не осмелились ее остановить. Вместе с ней мы прошли в мою комнату. Я опустился в кресло, а Леонора присела рядом и стала стягивать с меня сапоги. Мне оставалось только смириться. Хочет, пусть делает значит, это входит в работу холопки». В дверь постучали, и вошла служанка. Присела и сказала. «Одежда для дворфа». «Отдай ей», — кивнул я, показав на Леонору, а то велел взять принесенное и переодеться. Усталость дня начала сказываться. Согревшись, я закрыл глаза и стал думать, как мне пристроить дворфу к какому-нибудь делу. Незаметно для себя я задремал, и разбудил меня скрип двери и возглас Роны «Рабовладелец!». На меня возмущенно смотрела Верона, а в ногах, свернувшись калачиком, посапывала дворфа, одетая в мою прежнюю одежду, которую я носил до приезда в Азанар. На ней был мой ремень, на котором висели меч и кинжал. Арбалет она положила под голову. «Ты чего, Рона?» – спросил я, позевывая. «Пришла звать тебя на ужин». Не скрывая своего возмущения, ответила девушка. «Тогда пошли», — согласился я. «Леонора, подъем, идем ужинать», — сказал я, мгновенно вскочивший дворфе. Надо заметить, моя одежда пришлась ей почти в пору. Только на ногах вместо сапог были стоптанные женские ботиночки, что придавало девушке вид беженки. Оглядев сей разномастный наряд, попросил. Рона, поделись с беженкой сапожками. Наверняка у тебя есть лишняя пара. Я подумаю, ответила неприветливо та. А ну давай сапоги, надвинулась на моего чуда аналитика дворфа. Ты слышала, что хозяин приказал? Она подняла арбалет и нацелилась на Верону. Ну точно дочь пирата или разбойница. И вид и замашки чуть что сразу на гоп-стоп взяла, с усмешкой подумал я. Дар «Ты с нею не шути!» — спряталась за меня и намерянка. «Она запросто убить может!» «Дай ей сапожки и не бойся!» — засмеялся я, довольный тем, что мою ходячую совесть кто-то приструнил. Но надо было что-то делать с Леонорой. «Я буду звать тебя кратко, Лия! Поняла?» — обратился я к девушке. «Поняла, хозяин!» У нее не имелось возражений, она была согласна на все. «Это хорошо!» Теперь опусти арбалет и положи его в тот шкаф. Показал я рукой на массивный шкаф с одеждой. Сними свою повязку с головы и там же, в шкафу, возьми мою шляпу. И пошли ужинать, сапоги мы тебе подберем. За столом уже собрались все гости и овар. Он посмотрел на нас и только хмыкнул. Ели молча, поглядывая друг на друга, но больше на Лию. Та ела аккуратно и понемногу. Когда перешли к десерту, я спросил. «Лия, а чем ты занималась до отвержения?» «Я помогала отцу». Вот и весь был ответ, как и следовало ожидать. «Расскажи, что ты лучше всего умеешь делать», продолжал я пытать девушку. Лия задумалась. Отец был литейщиком. Я помогала ему. Отлитые изделия из золота и серебра доводила до нормального вида, подрезала и шлифовала, собирала ожерелья, браслеты, плела цепи. Матери помогала по дому, убирала, ходила в лавку. Еще у меня хорошо получалось вести учет. На удивление ответ был очень полный. Наверное, девушка все же понимала, чего от нее хотят, и какая-то часть здравого смысла у нее осталась. Это поместье такой же дом, как и твой прежний. Здесь тоже надо помогать по хозяйству и вести учет. Если я дам тебе задание помогать по хозяйству и вести учет, ты справишься? Мне было интересно, как она ответит на мой вопрос. И ответ не заставил себя ждать. «Кому помогать?» Она словно окаменела. «Овару», — ответил я, показывая рукой на дядьку. Тот сидел сильно побледневший. «Ты даришь меня ему?» Леонора опустила голову. «Нет, не дарю, ты останешься моим подарком», заметив, как она расстроилась, ответил я. «Что мне надо будет делать?» Посмотрела она на меня. «Стоп!» – остановила меня Шиза. «Давай по-другому. назначь ее управляющей поместьем с функцией ведения учета. Ей подчиняются все, кроме Роны и Овара. Лия, я хочу назначить тебя управляющей этого поместья. И ты также будешь вести учет расходов и приходов поместья. Все, кто здесь работает, подчиняются тебе. И охрана тоже», – злорадно добавил я, – «кроме Вероны и Овара». Овар здесь хозяин, Рона гостья. Я смотрел на дворфу, стараясь угадать, что из этого выйдет. Я поняла, хозяин. Лицо девушки озарилось улыбкой, она встала и пошла на выход из зала. А ты куда? сильно удивившись такому повороту событий, спросил я. Знакомиться с поместьем, ответила девушка и вышла. За столом установилась тишина. Присутствующие во все глаза смотрели на меня. Я поднял взгляд И с вызовом оглядел их. «Что?» Первым опомнился Верил. Он обратился к Овару. «Тан Овар, скажите, не нехейцы все такие, как Иридар?» Овар перевел ошеломленный взгляд на лекаря. «Нет, Рен, остальные простые понятны, это только от него», он показал кивком головы на меня. «Не знаешь, чего ждать в следующую минуту». «Спасибо, Тан, мне ваш ответ здорово помог». Также кивком головы верил, поклонился Овару. Я подозрительно посмотрел на товарища. «Что за вопросы он задает?» «А по-моему, Иридар все сделал правильно», — решила подать свой голос в мою защиту Рона. «Он нашел леаноре самое лучшее применение. Я так думаю», — закончила она с небольшим сомнением в голосе. Овар задумчиво постукивал ложкой по тарелке. «Может и так. Посмотрим гостя». Выделил он последнее слово. После ужина все потихоньку разбрелись по своим комнатам. Ушел и я. В комнате уже был наведен порядок, грязные одежда и сапоги убраны. Зная, что Рона придет мне мстить, дверь я закрывать не стал. Все равно бесполезно. «Какую новость ты мне хотел сообщить?» Утомившись от многократного мщения и отдыхая, спросила наши гостья Ты успешно окончила свою школу, зачислена в штат ада в отдел аналитики на какой-то базе. Скоро тебя заберут, но пока ты участвуешь в операции департамента на Сивилле в качестве аналитика. принимая информацию. Я ей скинул небольшой пакет на нейросеть. Ты знаешь, я рада и не рада. Рада, что уберусь с этой дикой планеты и не рада тому, что расстанусь с тобой. И по всей видимости навсегда. Она стала вытирать повлажневшие глазки. «Ты знаешь, Рона?» — повторил я за ней. «Один правитель на моей планете как-то сказал, логика намерений всегда уступает логике обстоятельств». «Какая логика? Я влюбилась в неотесанный чурбан!» — ударила она меня кулачком в грудь. «А ты просто сухой и эгоист!» «Я тебя отомщу!» Она набросилась на меня и отомстила. Утром мы все снова собрались за завтраком, в том числе и Леонора, щеголявшая в черных ботфортах. Она чинно сидела на том же самом месте. Обслуживала нас испуганная служанка в накрахмаленном белом передничке и чепчике, чего раньше я на ней не замечал. — Лия, — обратился я к нашей новой домоправительнице, — ты можешь носить женское платье вместо мужского костюма. «Спасибо, хозяин, но, если позволите, я останусь в этом наряде». Все сидящие за столом повернули головы, с удивлением посмотрев на девушку. «Тан Овер, мне нужны деньги на содержание поместья, закупку продовольствия, выплату жалования слугам и охране. Вы задолжали им за два к обратилась она к дядьке. Тот смотрел на нее с выражением великого удивления на лице, не в силах что-либо сказать. «Я посмотрела ваши прихода расходные книги. Вас обманывают поставщики, завышая цены». Овар, ничего не говоря, достал кошель и выложил на стол. «Сколько вам нужно, Рена?» Хриплым голосом спросил он. «Пока двадцать золотых и десять серебряных корон», ответила Дворфа. «Здесь пятьдесят золотых иллиров. Распоряжайтесь по своему усмотрению, уважаемая Леонора». Он подвинул кошель к девушке. Все сидели как громом пораженные. Метаморфоза, происшедшая с дворфой, изумила всех, и меня в том числе. А я говорила, что Иридар правильно поступил. Гордо подняв подбородок, прервала молчание Верона и, никого не стесняясь, чмокнула меня в щеку. Оставшись одни с овором, мы стали редить как правильно распорядиться пятью килограммами золота, что я выторговал у смиртов за предлагала заняться фальшивомонетничеством, отлить формы и штамповать золотые и лиры, используя умение Лии. Но я только посмеялся, на что она обиделась и замолчала. Я склонялся продать золото королевскому кредитному обществу. Овар предлагал не тратить его, а хранить на черный день. Во время наших рассуждений вошел старший охраны и доложил. «Господин Овар, прибыли поставщики, вас ждут». У нас новая управляющая, двор Фалеонора. — Обратись к ней, — отмахнулся Овар, довольный тем, что снял с себя хозяйственные хлопоты по поместью. — Как же так, дядька, тебя, серого стража, обманули простые торговцы? — поддел я его. — А я, будучи серым стражем, торговлей не занимался. Ни капельки не смутился Овар. — Я ночные горшки выносил. И, увидев удивление на моем лице, рассмеялся. «Что, не ожидал?» «Не ожидал, дядька», — признался я. «Ты и ночные горшки. Как-то трудно вериться». Оно, конечно, не только горшки выносил, но и свечи менял в апартаментах ее императорского величества. Можно сказать, что я был ближе к телу императрицы, чем сам его величество, который чаще посещал фавориток, чем свою жену. «Ты что, спал с императрицей?» Такого я от дядьки не ожидал. «Нет, я не спал. С ней спал мой начальник из серых стражей. Потом он решил меня убрать, как свидетеля. Императрица забеременела, император признал ребенка. Да он и думал, что тот от него. А я мог проболтаться. Когда родился мальчик, ее величество приказало от меня избавиться. Вот так я в Нихейских горах оказался, бежав. Хоть дело прошлое, но опасное, Тар. Сынок тот теперь в наследниках ходит а я считаюсь мертвым. Да уж, я был поражен прошлым дядьки Знаешь, дядька, пойду я посмотрю, как твоя управляющая управляться будет. Иди, сынок, а я тут посижу по мозгую, отпустил меня Овар. Во дворе стояла лево все оружие, при мече, шляпе и кинжале. Прямо натуральная, миледи? Если вам, Рен, мои предложения не подходят, я найду новых поставщиков. Услышал я конец разговора. «Рена, другие поставщики с вами работать не будут», скалился мужик. «Почему вы так уверены, Рен?» Лия внимательно смотрела на торговца. «Потому что господин префект будет недоволен, что вы не захотели сотрудничать с нами как поставщиками. Поэтому другие и не будут с вами работать. Им не нужны проблемы с префектом. Так что берите, что дают, и платите, Рена, что говорят». Торговец нагло ухмылялся. «Ну что же, привезем сами», — спокойно ответила девушка. «Охрана, гоните жулика вон со двора!» «Рена, послушайте этого уважаемого поставщика, он говорит дело. Возьмите его товары делу конец. Господин Овер всегда так делал». Старший охраны тоже с усмешкой смотрел на мой подарок. Лия из-под плаща достала арбалет и наставила его на наемника. «У тебя есть две риски, чтобы выполнить мое распоряжение, охранник!» «Раз». Она очень спокойно начала отсчет. «Рена, не надо играть с оружием!» Наемник, не боясь, смотрел на арбалет. «Два!» — произнесла Дворфа и нажала на скобу. Болт сорвался с ложа и, попав смеющемуся охраннику в грудь, унес того в кусты. Лия нагнулась и сноровисто зарядила самострел снова. «Рен», — обратилась она к торговцу, — «если мы не пришли к соглашению, у вас есть одна ритка покинуть поместье и никогда здесь больше не появляться». «Нет-нет, Рена, мы обо всем с вами договоримся, меня вполне устраивают ваше предложение Мужик в ужасе смотрел, как в кустах стонет и ворочается охранник. Я спустился с крыльца и подошел к наемнику. Тот еще дышал. Я влил ему в рот свой эликсир, выдернул болт и полил рану остатками из фиала. Это был тот же охранник, который пытался остановить меня. Два случая самодовольства — это уже перебор. Он или очень глуп, или столь же нагл. «Скажи капитану», — сообщил ему я, — «ты уволен, пусть пришлет другого». Встал, отряхнул колени и вошел в дом. «Ах ты, стерва!» — услышал я вопль за спиной, и следом щелчок тетивы арбалета. Быстро обернувшись, увидел немую сцену. Мужик-торговец с вытращенными глазами, Лия, опускавшая арбалет, и наемник с болтом во лбу, роняющий на землю меч. «Все-таки очень глуп», — решил я. Девушка брала бразды правления быстро, смело и без тени сомнения. «Молодец, Лия!» «Так держать!» Поддержал я ее добрым словом. Провинция Азанар. Замок Тана-Шарду. Поместье Овара. Барон Шарду был раздражен. Сейчас ему понадобилась помощь разбойников, а они как сквозь землю провалились. Ушли из места своей стоянки и исчезли без следа. Посланный за ними уж обнаружил только пустой лагерь. Следы вели на тракт и дальше терялись куда делся наспех собранный вместо прежнего отряд, Шарду подозревал. Атаман увел свою ватагу из префектуры, а сейчас самое время навестить поместье Лигерийца. Отряд наемников почти полностью покинул нанимателя. По словам Ужа, там остались маг и два наемника в трактире и двое охранников в поместье. «Кавач, зайди сюда!» – позвал он начальника стражи, а когда преданный воин появился, сказал – Собери два десятка стражников, переодень их разбойниками. Во главе поставь урама. Пусть они ночью проникнут в поместье лигерийца и поубивают всех, кроме пары сервов. Само поместье пусть сожгут дотла. Лигерийц должен умереть обязательно. Трактир не трогать, его потом приберем к рукам. На удобном месте построен. Все понял? Все, господин барон, переодеть два десятка воинов в разбойничье платье. «Старшим назначить Урама. Сжечь поместье и убить всех, кроме двух крестьян», — повторил задание Кавач. «Правильно, и передай Ураму. Если оплошает, из подземелья не выйдет», — добавил Шарду. «Уж пусть присмотрит, как все пройдет. Ступай». После того, как Лия стала наводить порядок в поместье, нас покинули почти все наемники, а кто остался, стали получать в два раза больше. Овар не переживал по поводу ухода наемников. Скоро должны были прибыть нехейские ветераны. Как только проклюнулось солнышко и просушило грязь, я вышел за ворота поместья пробовать заклинание призыва элементаля. Сотворив заклятие, я стал наблюдать, как вокруг меня под землей начал кружиться сгусток энергии. Каким-то образом я мог чувствовать его любопытство. Он накручивал круги, то приближаясь, то удаляясь. «Я хочу тебя угостить», — мысленно позвал я элементаля. Тот осторожно подобрался и, как собака с руки, сорвал немного энергии. Я развеял заклинание и пошел вдоль высокой ограды. Отойдя лагов на сто, снова совершил призыв энергетического сгустка. «Хочешь еще угощение мысленно спросил я, и элементаль уже посмелее снял крохи энергии с руки. «Хочешь поиграть?» — поинтересовался я. Вокруг меня стали подниматься в воздух комья земли и падать обратно. Я понял, что элементаль не прочь поиграть. «Я пойду, а ты следом вырывай небольшой ров», — схитрил я. «Давай, кто быстрее?» И побежал. Следом за мной раздался небольшой гул, и скоро я уже бежал по дну рва высотой с меня. Достигнув угла забора, остановился и осмотрелся. На всем протяжении нашего забега шел широкий и довольно глубокий ров. Сам я находился на его дне. Ты выиграл, получай лакомство. Я засмеялся и дал ему энергии чуть больше. Мы общались довольно интересным способом. Я мысленно обращался к нему. Он на уровне чувств транслировал мне свои желания, и мое сознание их интерпретировало как оформленные мысли. И чем больше мы играли, тем лучше я его понимал. Проглотив энергию, как слизнув языком, элементаль радостно закружил вокруг меня. Я опять развеял заклинание, активировал пояс и выбрался наверх, очень довольный проделанной работой. К вечеру вокруг поместья красовался ровный, опрятный ров, шириной около трех метров и глубиной в человеческий рост. А я установил доверительное отношение с одним из элементалей. Дальше мне хотелось проверить, как элементаль действует, прорывая туннели под землей. В ближайшем лесу около поместья был большой холм. Странный такой, абсолютно голый, без растительности, как чири на теле. Вот туда я и направился. Стоя у подножья Лысой горы, я сказал Элементалю. «Давай, малыш, рой туннель!» И представил мысленно, что я хочу, чтобы он сделал. Практически сразу передо мной открылся вход в пещеру. И тут же он стал транслировать мне свои растерянные чувства. Он дошел до какого-то места и дальше двигаться не мог. Что бы это могло быть, подумал я и вошел в широкий вход пещеры, создал светлячка и осторожно двинулся дальше. Малыш накручивал круги вокруг меня и выпрашивал подачку. Сжалившись над ним, я скормил ему небольшую порцию. Успокоившись, он двинулся рядом со мной. Необычность поведения элементаля меня сильно удивила. Он не играл, не стремился вперед а как собачка послушно следовал рядом. Светляк высветил стену из темного камня, которая преградила путь дальше, и вокруг нее шел проделанный элементалем проход. Понимая, что с этой стеной не все в порядке, раз малыш не мог ее преодолеть, и осторожно стал ее обходить, пока не подошел к створкам ворот. Они тоже были каменные, и это меня сильно удивило. На створках оказались письмена, выбитые резцом, И на них была магия. Я это чувствовал, но понять ее не мог. «Шиза, ты что-нибудь понимаешь?» — обратился я к симбиоту. «Это какая-то другая магия, и я не понимаю этих плетений». Заклинаний такой сложности рисунка мне еще не доводилось видеть. В магическом зрении это был клубок из сотен горящих тонких линий, по плотности напоминающий моток шерсти. И их концы шли к каждому знаку, выбитому на стене. Шиза долго молчала, а я старался разобраться в рисунках. Но сколько не ни смотрел, ничего в голову не приходило. «Я могу сказать только одно», — наконец высказала свое мнение Шиза. «Это проалфавит». «Какой проалфавит, Шиза?» У меня внутри поднималось удивление. «На его основе создано мое ДНК. Я поняла только это, но прочитать не могу». Эти линии имеют длину волны, как у меня, и тот же спектр. Я смотрел на ворота. Итак, я стою перед спрятанной загадкой какой-то про цивилизации, которая, быть может, создала Шизу. И за этими стенами наверняка полно плюшек, как в пещере Алибабы. Уйти отсюда и не попытаться узнать тайны давно исчезнувших создателей про алфавита я уже не мог. Шиза. «Но если тебе знаком этот рисунок, может, можно туда попасть?» Закинул я удочку в слабой надежде на положительный результат. Но она смогла меня удивить. «Попасть за дверью можно телепортом», — ответила она. «Но что там?» «Как всегда, я находился в состоянии раздвоенности. Заходить страшно, уйти невозможно». «Шиза, давай одним глазком заглянем и обратно», — несмело попросил я. «Вдруг там древние знания, артефакты? Станем властителями мира, всех нагнем!» «Я не думаю, что там находится что-то ценное. Может, это заброшенный храм или гробница?» — ответила она. «Но заглянуть можно». Небольшая тошнота, и я оказался в полной темноте. Мой светлячок потух при переходе. Я остановился, прикрыв глаза, и попытался создать новый светляк, но, к моему удивлению, он не создавался. «Дар, беда!» — услышал я тревожный голос Шизы. «Тут блокируется магия!» Я замер, переваривая услышанное. «Пошли обратно, Шиза!» Мне что-то расхотелось становиться властителем мира и сильно захотелось просто спокойно пожить. «Мы не можем, магия не работает!» Растерянно проговорила симбиот. «Как это? Мы же сюда попали?» — удивился я. «Попасть попали, а выйти не можем», — ответила она. «Ну когда я поумнею?» Паника медленно, но неумолимо стала затоплять все мое сознание. «Второе правило агента», — произнесла Шиза. «Второе правило агента», — повторил я за ней. «Какое правило агента, Шиза, ты что несешь? Нам спасаться надо!» «Второе правило агента?» «Надежда умирает после смерти агента», — напомнила мне мои же слова мой ангел-хранитель. «Точно, девочка!» Тут должен быть черный выход. В храмах всегда делали парадные и служебные входы. Приободрил я себя. Пошли его искать. И, держась за стену, в полной темноте стал осторожно двигаться вперед. Через несколько шагов я нащупал ступеньки, уходящие вниз, и начал спускаться. Чем ниже я спускался, тем более отчетливо проявлялись стены. Или мое зрение подстраивалось, или становилось светлее. Точно, храм подбодрил я себя. «Уже что-то можно рассмотреть, и там может быть выход». «Или гробница», пессимистично произнесла Шиза. «Да чтоб тебя!» выругался я. «Не на каркой Становилось действительно светлее, и свет просачивался из-за поворота, куда я хотел повернуть. Под ногами что-то загремело, и, посмотрев вниз, я с испугом остановился. У моих ног лежал череп, который я случайно задел. Присел, и взял в руки костяшку. На меня смотрели пустые глазницы. «Все-таки гробница!» внесла свою лепту во вновь начинающуюся панику Шиза. Ответить я ей не успел. «Папа, это ты?» Из темноты раздался детский голос. Он настолько неожиданно и гулко прозвучал в полной тишине, что я выронил череп и грохнулся на задницу. Я услышал стук своего сердца, набатом бьющего в ушах. Хотя оно в это мгновение улетело в пятки. Череп покатился по каменному полу, разрывая тишину, как грохот пушек. На меня напала отрыбь. Аж и запону идти. Но все мое тело словно одеревенело. Пересилив себя, я встал, на цыпочках подошел к углу и осторожно выглянул. Метрах в пяти от меня под тусклым светом цветной фрески, занимающей пол стены, стоял маленький мальчик лет четырех или пяти, не больше. Полностью обнаженный. Он внимательно смотрел на меня. «Я тебя заждался уже», — сказал он. В полном ступоре от нереальности происходящего я просто стоял и смотрел на него. При этом с ужасом, который поднимался в моей душе, боролась Шиза. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я ее. «Ты видишь то же, что и я, или у меня галлюцинации? Мне было трудно понять, здесь реально стоит ребенок или это навеянное колдовство». — Я вижу ребенка, — ответила Шиза. — Я тоже. Надо было что-то предпринимать, не век же стоять и пялиться на мальчика из-за угла. Три раза глубоко вздохнув, я вышел и направился к малышу. — Ты что тут делаешь? — это первое, что мне пришло в голову его спросить. — Ты что, забыл? — обиделся он. — Ты оставил нас с мамой, а сам ушел. Сказал, что скоро вернешься. Я ждал, ждал. «А тебя все нет и нет. Мне скучно, и мама не разговаривает. С Божьей мне играть уже надоело». Из мальчика лились слова, которые ничего не проясняли, а только еще больше внушали ужас и трепет. Переборов свой страх, я спросил, «А где Божья?» «Пойдем покажу». Он развернулся и пошел. «Он хороший, я тебя с ним познакомлю», продолжал говорить он, не оборачиваясь. На непослушных ногах я двигался следом. При этом все мои чувства просто вопили. «Бежать! Бежать!» Но куда можно было отсюда убежать? Мы прошли в зал с высоким потолком и расписанными колоннами. На них светились изображения людей, животных и каких-то существ, напоминающих людей, но это были точно не люди. В них было что-то знакомое, но разглядеть я их не успел. «Вот боже!» — сказал ребенок и подошел к кучке костей, горкой лежащих на полу. Он присел и стал складывать их, как складывают земные дети кубики. К ребрам он прикрепил череп, потом кости рук и ног. Получился скелет, который пошевелился и поднялся. «Боже, это папа!» — сказал мальчик. Скелет повернул череп и посмотрел на меня. В его пустых глазницах разгорались красные огоньки. Меня затрясло. Мальчик это почувствовал и сказал, «Не бойся, Боже не злой!» Проглотив комок, стоявший в горле, я смог выдавить. «А где мама?» «Она давно спит. Пойдем, покажу!» Он встал и пошел в глубину зала. За ним, громыхая костями, следовал Боже. «Шиза, тут магия есть. Смотри, скелеты оживают. Давай пробовать!» «Здесь другая магия!» Она основана не на тех принципах, что используем мы. Это что-то очень древнее и внушающее ужас. Среди высоких колонн с росписями на каменном постаменте стоял саркофаг из желтого металла, а в нем кто-то лежал. «Вот, мама!» Мальчик подошел и погладил лежащего. «Она спит!» Я очень осторожно приблизился к саркофагу и заглянул в него. И тут же ощутил весь ужас своего положения. На истлевших подушках лежало наполовину насекомое, наполовину человек. Это не был какой-то гибрид. Это лежало существо, не до конца прошедшее трансформацию, с головой огромной мухи, плечами и грудью женщины, с едва появившимися из тела ногами и четырьмя лапами вместо рук. «Мама, к нам папа пришел!» произнес мальчик и погладил существо по голове. «Я отпрянул». Существо открыло фасеточные глаза и посмотрело на меня. «Дитё, я не твой папа!» Тихо пошептали мои губы против моей воли. «Я ещё молод!» Мальчик взглянул на меня и зло усмехнулся. «Ты не молод, ты просто в молодом теле. Пусти меня к себе!» Он превратился в дымку и стремительно полетел ко мне. Но, ударившись в защиту шизы, расплескался каплями, тяжело упавшими на пол. «Шиза, магия работает!» Я отступал. «Нет, работает только моя защита. Она, видимо, построена на похожих принципах». Капли, как ртуть, стали собираться вместе. Из пола поднялся целым и невредимым мальчик. «Я знаю, кто это!» — воскликнула Шиза. «Нам конец, Дар, а также конец этой планете!» В ее тоне не было страха, а только обреченность. В это время из саркофага поднялась и села женщина-муха. «Хватит хоронить нас, Шиза!» и Я, наоборот, стал очень спокоен. Достал меч и одним ударом срубил голову ожившему монстру. Двумя другими отрубил лапы и отошел назад. Малыш, потеряв меня из виду, закричал. «Ты не папа! Ты убил мою маму!» Я с ним был согласен. Я не папа. И такой маме лучше продолжать лежать в саркофаге. Оставаясь на стороже, бесшумно уходил вглубь зала. За моей спиной раздался шорох. Я развернулся и увидел картину, которую даже во сне представить не мог. Со столба сходили фрески, облекаясь в живые тела. И это были два воина с оружием, которые решительно направились ко мне. «Шиза, это не галлюцинации?» Я встал в стойку, присматриваясь к противнику. Потом плавно, но быстро устремился вперед, и, не дав воинам обойти меня с двух сторон, атаковал ближайшего. Показав, что буду рубить сверху, изменил направление меча и в образовавшуюся щель в защите, припав на переднюю ногу, нанес колющий удар в область печени. Воин остановился и упал на колени. Вторым взмахом я срубил ему голову. Он исчез, а на колонне появилось изображение павшего бойца. «Ничего о себе!» — подумал я, атакуя второго и подрубил ему ногу. Перетек за спину припавшему на раненую ногу воину и руками свернул ему шею. Как только его тело коснулось пола, он исчез, но зато появились две твари, напоминающие мух. Они быстро ползли в мою сторону. Не дожидаясь их подхода, я разогнался и высоко прыгнул, пролетев над ними. В прыжке отрубил одной голову и, мгновенно развернувшись после приземления, нанес два удара по другой разрубив ее пополам. Краем глаза увидел, как ко мне подбирается тварь в образе ребенка. Не отдавая себе отчета, что делаю, я скользнул ему навстречу и ухватил руками. «Шиза, ешь эту тварь!» — крикнул я и обхватил его аурными щупами. Он судорожно бился, пытаясь вырваться, но я усиливал натиск и держал его все крепче и крепче. Создание начало медленно таять и заверещало, как пойманный совой заяц. Мне стало плохо, тошнило и качало из стороны в сторону. Твой запас полон, прохрипела Шиза. Давай, сливай в жорганит, доставшийся от скравов. Я продолжал цепко держать усыхающее порождение чужой магии. Папа, не надо, прошу, шептали маленькие губки. Слезы катились по лицу малыша, и сквозь мои защитные барьеры начала пробиваться сильнейшая ментальная атака. Я терял связь с самим собой. Все образы смешались, и я видел перед глазами своего сына Володьку, оставшегося на земле. Он плакал, а я его душил своими руками. «Папа, папочка!» — шептал он. «Ты вернулся, мы с мамой так ждали тебя, нам сказали, что ты убит, а ты живой! Я люблю тебя, не убивай меня, пожалуйста, мы тебя так ждали!» Я смотрел на свои руки, держащие сына за горло. «Что я делаю? Я убиваю свое дитя!» «Вовка, сынок, я не буду тебя убивать, не бойся!» И мои руки стали отпускать его горло. «Песня!» — услышал я голос внутри себя. «Пой песню!» И передо мной появилась жена Люся. «Пой, родной, и я так хочу послушать! Спой, Высоцкого!» Я непонимающе поглядел на сына, но это был не сын. Это была теща, которую я держал за шею. У нее кровью налилось лицо, и она хрипела. — Витенька, сынок, не надо, тебя посадят, а Люсенька останется одна. — Не слушай маму, — говорила жена, — она тебе никогда не нравилась. — Пой, Витя, тебе станет легче. — Папочка, не надо, мне больно! Теперь в моих руках был снова сын Вовка, который закатывал глаза и умоляюще шептал. — Папа, папочка! Я закрыл глаза и захрипел. Нежная правда в красивых одеждах ходила. «Пой, Витенька, пой!» — услышал я ласковый голос жены, и мне стало легче. Открыв глаза, увидел Тору всю в слезах, которую я держал за тонкую длинную шейку. дарчик да, милый, не надо, ведь я люблю тебя!» Ее голос проникал глубоко в душу, и я ощутил, что если убью ее, не смогу жить с той пустотой, которая воцарится в моем сердце. «Пой, Витя, пой!» Услышал я ласковый голос жены, и, чтобы не утонуть в раздирающих чувствах, снова запел. «Солдат всегда здоров, солдат на все готов!» «Хорошо, Витенька, продолжай. Ты так душевно поешь!» Слова жены ласкали, успокаивали и не давали задуматься. Мне хотелось угодить ей. И я пел. Снова и снова пел из Высоцкого. На солдатах группы «Центр» меня заклинило, и я как чумной повторял и повторял. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. В какой-то момент пришло облегчение, и я открыл глаза. Я стоял на коленях, в руках было пусто, меня тошнило. А потом скрутил сильнейший спазм. Из моего рта на пол стала выливаться толчками черная густая масса, и ее было очень много. Вытерев руками рот, я, пошатываясь, встал. «Шиза, идем искать черный ход». «Не надо, мы сейчас перенесемся», — ответила она. В это время масса, извергнутая мной, стала собираться вместе и формироваться. «Шиза, давай быстрее, эта гадость опять собирается». Я стал пятиться, не спуская глаз с шевелящейся лужи. Меня отвлек приближающийся стук. Из-за колонны вышел боже и встал в черную жижу, которая начала подниматься по костям, обликая их в черную плоть. Что дальше стало со скелетом, я уже не увидел, так как оказался за каменными створками ворот. На них все так же светились письмена, и рядом крутился элементаль, которого я не отпустил, уходя в опасное путешествие. — Я ухожу, малыш, — обратился к нему. — А ты здесь все закрой, как было и даже лучше. Добавил я к своему пожеланию. «Шиза, это что было?» Я, наконец, вспомнил ее слова. «Радзофаги. Паразиты-кочевники. В прошлом бич любой системы, куда они попадали. Проникая в человека или в животное, они вырастали в колонию, принимали облик носителей и таким образом размножались. Когда планета погибала, они засыпали и ждали своего часа. Могли пройти тысячи лет». И если рядом появлялось живое существо, они вселялись в него, проникая с ним в обитаемый мир. И этот мир был обречен. А как же тогда они не захватили все миры? Мне оставалось непонятно, как можно было спастись от такой чумы. — Микроорганизмы, — ответила Шиза. — Большинство микроорганизмов для них смертельны. Больше я не знаю. — Так мы заражены? — в висках застучала тревога. Нет, мы бились со стражем матки Радзофагов. Кто-то поставил стража, чтобы никто не смог покинуть зараженный саркофаг. И мы не убили его, он сам нас отпустил. Ты, сукин сын, в сердцах сказала она, принял единственно верное решение. Пропустил через себя очищающий кокон энергии. Увидев, что мы чисты и с нами слишком много проблем, он нас выпустил. Я шел домой, переваривая услышанное, и мечтал напиться, чтобы больше не вспоминать пережитого кошмара. Поэтому я направился в трактир посидеть, послушать новости и слухи, и снять напряжение. Уж первым в сумерках добрался до усадьбы Лигерийца и остановился пораженный. Еще утром вокруг поместья было ровное пространство, а сейчас его окружал широкий ров. Он обошел ров по кругу, не остались только ворота. Разведчик понял, что задача Урама усложнялась. Встретившись с сержантом в условленном заранее месте, Уж отозвал его в сторонку. «Урам, возле поместья происходят странные события. Теперь вокруг забора появился ров, а утром его еще не было. Может сообщить Тану Шардо об этом и повременить с нападением?» Он посмотрел на мрачного сержанта. «Я не могу, Уж. Обратно. Я вернусь только в пыточную», – так сказал барон. Мы на рассвете нападем на поместье, и пусть будет, что будет. Как знаешь, Урам, но прими во внимание, там может быть сильный маг. Спасибо, разведчик, я буду помнить об этом», — ответил сержант. «Как думаешь действовать?» — спросил Уж. «Может, что посоветую?» «Мы окружим поместье и нападем с трех сторон. Это будет отвлекающий маневр. Я с поджигателями подожду, когда охрана отвлечется на нападавших. Потом проберемся в дом и подожжем его». «Всех, кто будет выскакивать из огня, будем расстреливать из арбалетов. В садовом домике живет прислуга. Ее свяжем и оставим. Они потом будут рассказывать, что напали разбойники». Про садовый домик барон ничего не говорил, поэтому его поджигать не будем. «Вот такой мой план. Хороший план, урам. Удачи», — согласился разведчик и растворился во тьме. Глубокой ночью три группы бойцов, по шесть человек с трех сторон, скрытно подошли к поместью. За оградой не светилось ни одного окна. Усадьба погрузилась в тишину и мрак. Воины почти бесшумно спустились в ров и закинули кошки наверх ограждения. Как только первый нападавший оказался на нем, сработала сигнальная сеть, и вдоль ограждения на участках проникновения зажглись светляки. Теперь уже не скрываясь и создавая как можно больше шума, нападавшие стали перебираться за ограду. Прыгая на землю, они начали рассредоточиваться, но так просто пройти им не удалось. На их пути стали взрываться огневые бомбы, убивая и ране нападавших. В это время из дверей выскочили трое защитников и бросились в сторону ближайшей группы. И Урам понял – пора. Сержант и два бойца с кувшинами, заполненными зажигательной смесью, бросились к дому. Разбив окно на первом этаже, Урам проник внутрь. «Быстрее за мной!» – прикрикнул он и помог бойцам забраться. Он оглянулся и встретился взглядом с девушкой в странном мужском наряде, которая очень спокойно смотрела на сержанта. В руках она держала заряженный арбалет. «Прикажи своим солдатам осторожно поставить кувшины», произнесла она. Урам оскалился и сделал обманное движение, показав, что уходит в сторону, надеясь, что девушка дернется, поддавшись на уловку. Но та спокойно повернула арбалет и выстрелила в одного из солдат. Болт вошел тому в глаз. Не ожидавший такого, Урам взревел и бросился на девушку. Но ему навстречу устремился разряженный арбалет и с треском врезался в зубы. Он охнул и на пару рисок ошеломленно закачался, схватившись за разбитое лицо. Девушке этого хватило. Она бросила ненужное оружие и быстрым росчерком кинжала нанесла удар по незащищенной шее. Еще не пришедший в себя Урам схватился за горло, захлебываясь кровью. Из-за девушки метнулась тень, и столбом стоявший за сержантом солдат упал сначала на колени, потом ничком, оставшись без головы. Рона долго не могла уснуть. Ей было скучно и хотелось ласки. Этот дикий нихеец смог разбудить в ней спавшие чувства. Она хотела вновь и вновь ощущать себя в его крепких руках, которые беззастенчиво ощупывали ее и заставляли дрожать до стона каждую клеточку тела. Но этот грубый мужлан после обеда вышел из поместья и стал бегать вокруг него. При этом он почему-то смеялся. Потом развернулся и ушел. «Скотина!» — подумала она. «Я его тут жду, жду, а его нет». Наступила ночь. Девушка ворочалась, сминая простыню. А его все еще не было. Заснула она в томлении, часто просыпаясь. Ощупывала постель и с огорчением понимала, что спит одна. А под утро ее разбудил шум во дворе. Кричали люди, слышались взрывы. Рона вскочила и бросилась к окну. Внизу у ограды шел бой. Быстро надев боевой костюм, она врубила невидимость, подхватила свой меч и бросилась вниз. На первом этаже сражалась Леонора. Девушка, как стена, стояла против троих мужчин, один из нападавших уже валялся на полу, а другой, рыча, прыгнул на дворфу. Его перекосившееся лицо напоминало маску и выражало лютую злобу. Рона побежала быстрее, но когда добралась до ли на ногах остался стоять только один разбойник, который испуганно замер, держа в руках кувшины. Не останавливаясь, Верона взмахнула мечом и отрубила ему голову. «Вовремя, гостя повернулась к ней дворфа. «Пошли за мной. Я видела, как несколько человек побежали к домику прислуги». Она подняла арбалет, без труда его зарядила и, не оборачиваясь, поспешила в сад. Рона, не споря, пошла следом. Девушка сразу признала лидерство за решительной дворфой. В далеком уголке своего сознания она почувствовала укол зависти. Она так бы не смогла». На полдороги они увидели напавших на поместье. Несколько человек выходили из дома прислуги. «Убейте эту дурную бабу и быстрее на подмогу нашим!» выкрикнул один из бандитов. Дворфа вскинула арбалет и выстрелила, поразив первого. Выхватив одновременным меч и кинжал, встала в боевую стойку. Лицо ее было спокойным и отрешенным, она не боялась. Из-за ее спины проскользнула Рона и расправилась с остальными. Бандиты даже не поняли, что произошло. Просто бежали и умерли. «Пошли проверим дом прислуги, а потом прилегающий сад», продолжала уверенно командовать лия В доме на полу лежали связанные слуги. Муж, жена и на лавке дочь с задранной на голову юбкой. «Живы», констатировала Леонора и, нагнувшись, перерезала веревки. «Закройте двери и не выходите», приказала она им и обернулась к иномерянке. Пошли в сад. Шум боя стихал. Пробежав сад, девушки вышли к месту сражения. Там против двоих нападавших бился Овар. Он остался один и был ранен в руку. Практически не целясь, навскидку лев выстрелила и сразила противника. Второго тут же заколол Овар. Благодарю вас, Рена. Поклонился он и выпил всегда имевшееся с собой на такие случаи целебное зелье. Вы могли бы оказать помощь нашей охране? Мне кажется, они ранены. А я побеседую с оставшимися в живых нападавшими. Уж очень они не похожи на разбойников. В трактир я пошел еще и потому, что там мы договорились встретиться с вирилом и Штофом. Они хотели попить пиво, я отдохнуть от назойливости Вероны. При всем ее очаровании я от нее немного устал и хотел сменить обстановку. Засиделись мы допоздна, внимая пению проезжего музыканта. Ребята были в восторге, а я слушал вполуха бредни про влюблённого рыцаря, совершающего подвиги в честь своей возлюбленной. Верил и что, в кружками поглощали пиво. Я немного выпил вина. Под конец вечера хлопцы уже набрались и пели вместе с бардом, аккомпанируя себе кружками. Я тоже был немного на веселе и спел им свою чистошку. С неба звездочка упала, оказалась злая баба. Я ее и так и сяк, не отдалась просто так. Опа! Опа! Вот это было ж Народ замер, уставившись на меня ошалевшими глазами. А музыкант, протрезвев, попросил. «Еще, ваша милость». Сидели мы хорошо, и я продолжил. Запросила она слишком шубу, кольца, золотишка Вот такая вот звезда, глазки, сиськи и... неразборчиво. Опа, опа, вот это было же... Потом я разошелся и пел все куплеты, что помнил, а тройка собутыльников в конце подхватывала и подпевала последнюю строчку. В трактире мы и заночевали. Утром отправились в поместье. Я отдохнувший. А приятели хмурые и помятые от чрезмерного употребления местного пива. Самое интересное, у них не было заклинания от похмелья. Сжалившись над друзьями, я отдал им фиал с живой водой. «Это что?» – подозрительно спросил Верил. Он был почти доктор и с сомнением держал бутылку в руках, не решаясь применить зелье. «Это похмелин», – на ходу придумал я название. «Штоф, который знал меня лучше», Отобрал флакон и выдал половину. Через несколько рисок его лицо разгладилось и приобрело блаженное выражение. Боясь, что что выпьет остальное, Верил жадно присосался к бутылке. Дальше они шли значительно повеселевшие и во все горло напевали мои сочинения. Далеко по округе разносилась их слитная разухабистое «Опа!». Встречал нас опять Овар, серьезный и молчаливый. Он внимательно рассматривал ров, который мы соорудили с малышом-элементалем. «Твоя работа?» — спросил он, и, дождавшись подтверждающего кивка, сухо сказал. «Пошли, разговор есть». Внутри усадьбы были видны следы огненных взрывов. У самых ворот лежали тела убитых. Их было много, больше десятка. «Что произошло, Овар?» — спросил я, присаживаясь перед одним из убитых. Он был одет в лохмотье, но при поясе, какой носят дружинники. И оружие, которое лежало рядом, было довольно хорошим и справным. «Это не бандиты», — высказал я свое мнение. «Не бандиты, сынок, это дружинники префекта», — он показал на еще одного убитого с разбитыми губами. «Сержант из охраны тракта у постоялого двора Руха», — вспомнил я. «Он самый дар. За нами следили, и как только наемники ушли, совершили нападение. Здесь 21 труп. И, думаю, разведчика среди них нет. Скорее всего, он уже докладывает Шарду, что нападение провалилось. Штоф и Верил во все глаза смотрели на убитых. «Где наемники?» – спросил я. «Живы, но сильно ранены. Помогли ли Леонора и Верона, не дали спалить усадьбу. Сейчас занимаются ранеными». Мне нужно было осмыслить ситуацию, которая сложилась после нападения солдат-префекта. Прежде всего, я начал более отчетливо осознавать уязвимость оборонительных действий. Сегодня ночью все могло сложиться иначе, если бы не решительность привезенной мною дворфы и активные действия Вероны. «Верил, иди помоги девушкам», — сказал я. «А ты, Штоф, выйди и посмотри снаружи, был ли разведчик, потом доложишь». «Пошли, дядька, покумекаем», — позвал я овара. «Что будем делать?» Он удивленно посмотрел на меня. «Думать будем, вот что». Для нас существенным оставался вопрос. Что мог придумать в этой ситуации барон? Первое, что пришло мне в голову, он может затаиться. Но эта позиция слабая. Мы можем предъявить трупы и обвинить Шарду в нападении. Он может обвинить сержанта и солдат дезертирами, но это ущерб ему как префекту. Могут отобрать должность. Желающих на доходное место много. Тогда что? Овар, что бы ты сделал на месте Шарду?» Спросил я его. Дядька был более опытен в местных реалиях. Усилил бы оборону замка и отправил наместнику послание, в котором обвинил бы нас в организации разбоя и подкупе его солдат. Потом дождался бы приказа на арест. «Да», — согласно покивал я. Скорее всего, так он и будет действовать. Пока разведчик поймет, в чем дело, доберется до барона, тот обдумает свои шаги, уйдет немало времени. Потом подготовка послания, выбор курьера. Думаю, он еще не успел ничего предпринять, — размышлял я вслух. Овар, прикажи седлать лигерийских коней мне и Вероне. Я знал, что надо делать, и действовал без промедления. Уж до глубокого утра просидел, наблюдая за поместьем. Сначала все происходило, как и запланировал Урам. Отряд, разбитый на три группы, тихо приблизился к ограждению и стал перелезать через него. Потом начались взрывы в трех разных местах внутри ограды и крики раненых. Шум то усиливался, то ослабевал, потом стал затухать. В конце концов в поместье наступила тишина. Шум то усиливался, то ослабевал, потом стал затухать. В конце концов, в поместье наступила тишина. Уж не мог разобраться, чем закончилось сражение. Уйти без необходимой информации он тоже не мог, поэтому остался и стал ждать дальнейших событий. Он видел, как вышел лигерец, осмотрел ров, как пришли трое его гостей. Поняв, что захват поместья провалился, он не стал выяснять, что стало с отрядом. Скорее всего, Урам все-таки напоролся на мага. Уж сел на коня и поспешил в замок.